«Нет, ну ты взгляни, у меня что, правда такой нос?» Потемкин улыбался. Его забавила реакция Акселя. Любой другой бы уже давно в страхе бежал, узнав, какая большая награда назначена за его голову. В очередной раз он убедился, что его выбор друга был верным. «А ты посмотри!» «Ну, большого, да. В жизни он поменьше. Погоди!» «Что?» За тебя дают десять миллионов? Ты что, какой-то террорист-убийца? Джошуа вскинул гаечный ключ, недоуменно глядя на Акселя. Да брось, перешел дорогу не тем людям, не в том месте. Да ты не бойся, неплохой я. И заплачу как следует, только скажи, сколько за наручи. Парнишка тяжело сглотнул, нервно бегая глазами от Акселя к Потемкину и обратно. Все плохие, говорят, что они неплохие. Я же говорю, скажи, сколько я тебе должен, и мы пойдем своей дорогой. — Ну уж нет. А потом ко мне имперская стража нагрянет и будет пятки над огнем держать за то, что террористу помог. Аксель протяжно выдохнул. — Но варианта два. Хороший, где мы расплатимся и свалим в закат, а ты забудешь, что мы здесь были. А второй... «Тоже неплохой, но не для тебя», — злобно улыбнулся красноволосый. Джошуа нашарил рукой газовую горелку и в страхе направил ее на Акселя. «И какой второй вариант?» Внезапно Аксель, несмотря на наставленное на него оружие, подошел и хлопнул по плечу парня. «Вступай, мой клон!» «Мы пока только разрастаемся, но даю слово». Этот клан станет величайшим в империи. Стурел совсем. не и так опасно, что ты в моей мастерской торчишь, а ты еще говоришь примкнуть к тебе. Ну, а что тебе тут? Медом намазано. А мне годные механики нужны. К тому же ты, я бы даже сказал, гениальный. Очень тонкую работу проделал. Ну, да... Нерешительно убрал гаечный ключ Джошуа и почесал голову. «Отгрохаем тебе мастерскую мечты, будешь первым мастером. И квантовый компенсатор можно будет воткнуть, и сублиматоры, они же дорогие, и я не в жизни накоплю на такие. Все будет. Может, не сразу, но своему лучшему механику я уж точно выделю лучшую мастерскую». «Как говоришь, твой клан называется?» «Лан Саламандер». Джошуа окончательно убрал инструменты и решительно кивнул. «Хорошо. Как будет мастерская, пришли мне весть. Если меня устроит, то я буду механиком в твоем клане. А деньги? Не нужно денег». орехалк был моим личным. Считай это моим вкладом в будущее. «Сочтемся». Аксель протянул руку, а Джошуа крепко ее пожал. Покинув мастерскую, они безлюдными проулками двинулись на выход из города. Как оказалось, Потемкин был прав, и на Акселя начали настоящую охоту. Причем листовка прямо говорила «живым или мертвым». Конечно же, инициатором было огненное крыло, юношу забавляло, как один из высших кланов играл с огнем. Азарион буквально выкатил портрет своего сына по всей Иридии. Видимо, он уповает на то, что лица Рена видели лишь пара человек, и ни у кого не хватит ума сопоставить сбежавшего наследника огненного крыла и парнишку, на которого ведется охота. Но Аксель уже предполагал, как можно обернуть всю эту игру в свою пользу. «Потемкин, у тебя как с географией?» «Империю знаю, о чего?» «Нужен город, на который не распространяется влияние ни одного из кланов. Пусть это будет какое-нибудь захолустье, неважно. Главное, чтобы кланы на него не зарились еще долгое время. Клану Саламандр нужна своя территория. Как бы я ни хотел, у меня не выйдет просто заявиться в клан Огненного Крыла и забрать то, что мое по праву. Они меня попросту раздавят». «Нужно накопить силу, обзавестись ресурсами, и только тогда я смогу им что-то противопоставить. Это будет игра в долгую». «Да, ты прав. Заявиться к ним сейчас все равно, что поставить себя под удар. А город? Хм... Кажется, я знаю один такой. Примерно в неделе пути отсюда. Не было». Лет сорок назад там произошел взрыв на производстве магокристаллов, отчего над городом теперь вечно висят огромные тучи. Там дней десять из всего цикла солнце, остальное время льет дождь. Да уж, вариант лучше не придумаешь. И кто там правит? Почему территории не заинтересованы кланы? А город затхлый. Производства теперь нет, восстанавливать слишком дорого. После катастрофы он стал клакой беззаконий. За это время множество группировок сражались за власть в городе, но выиграла только одна. Они зовут себя «Безумная Шестерня» — обычные бандиты от щепенцы Ни одному из кланов невыгодно тратить ресурсы на переправку отряда и зачистку города, чтобы потом потратить еще вдвое больше ресурсов на восстановление. А что, обычные жители сбежали? так да где уж там? Продолжают жить. Насколько я знаю, сбежали только аристократы. Но им особо без разницы, что аристократы, что бандиты. Гнет один. Потемкин, как оказалось, был весьма осведомлен о делах в затхлом городе. Хотя не мудрено, он ведь наследник. Как выяснилось, виды на город имело сразу несколько кланов, но, оценив ущерб и суммы для восстановления, быстро отказались. Еще какое-то время справки навозились, в том числе и холодной звездой, но вскоре про небулу забыли, словно про отработанный материал. «Бандиты, значит?» «Что ж, значит, мы двигаемся в небулу». И как ты планируешь сделать его столицей своего клана? Силой, конечно же. Придется потратить немного времени, но, думаю, в городе беззаконие получить лояльность его жителей очень просто. Следующая неделя пролетела практически незаметно. Даже охотники за головами встретились всего один раз. Правда, и охотниками их назвать было тяжело, скорее дилетанты. Они оказались размазанными по земле Акселем и Потёмкиным еще до того, как успели сказать, о чью душу пришли. Не было встретило их тяжелым дождем, который погружал это место в бесконечно унылую атмосферу. Город выглядел очень запущенным. Улицы совершенно никак не охранялись, а некоторые дома пустовали. Аксель представлял, как много предстоит работы, чтобы превратить из этого унылого городишки хотя бы что-то отдаленно напоминающее столицу клана. Магме дождь очень не понравился. Она обиженно фыркала, залезая поглубже во внутренний карман куртки Акселя. «Первым делом нужно было исследовать город». Проходя через узкие и тихие проулки, где очень редко встречались люди, закутанные в плащи, Аксель и Потемкин остановились у местного трактира. Огни тускло горели из плотных непросматриваемых окон. Ого! Второй раз чужеземцы за этот месяц! Неужто император включил небулу в список обязательных для посещения туристов мест? Едва парни зашли внутрь, местный троксирщик встретил их шуткой. Аксель решил добродушно поддержать разговор. — Неужели так редко сюда заходят? Местечко вполне уютное. — Да кому ж понадобится в небо специально тащиться, шкуру под дождем мочить? Вот до вас странная троица была. Отбыла несколько дней назад, да и вы. — Ну да ладно, может, по пиву? Аксель кивнул, присаживаясь за барную стойку. Трактирщик оказался весьма доброжелательным в противовес тому, что говорил Потемкин. Но сказать того же о нескольких группах мужиков, что также сидели в трактире, Аксель не мог. Они с подозрением и неким отвращением смотрели на пришлых. Вскоре перед парнями приземлилась два широких стакана мутной жижи которую можно было с трудом вообще назвать пригодной к питью. — Сто пятьдесят с каждого. — Рехнулся! — Потемкин подскочил в негодовании. — Да за сто пятьдесят в столице сутки можно жить с едой и питьем трижды! Аксель резко взял Потемкина за плечо, усаживая на место и доставая деньги. Трактирщик и думать забыл про возмущение, увидев золотистые монеты. «Добро пожаловать!» — бросил он. Где-то в глубине тараксира громко засмеялись. И ежу понятно, что цену им завысили раз в десять. Но возникать было очень рано. «Скажи, отец, а чего цены такие громадные?» Аксель решительно посмотрел на усатого мужичка, лысина которого поблескивала в тусклом огне ламп. «Технологии огромные!» По империи единый налог разве нет решил сыграть дурачка парень ну даешь по империи имперский налог мы не платим есть только налог тем кто правит этим городом хотя как налог скорее фиксированная плата шестерня в этом плане конечно жестокие ребята Аксель наклонился через стойку, снижая тон практически до шепота. «А если не соберешь плату?» Жест пальцем поперек горла объяснил юноше все без слов. Аксель все же решился отхлебнуть варево из кружки. Оно, на удивление, оказалось весьма хорошим на вкус, чего не скажешь о виде. Даже отдавало неким запахом солода. «И что же, всех устраивает?» — Да какие варианты? Живы их хорошо. Крыша над головой есть, еда тоже, пусть и не всегда. — Сопротивление не пробовали организовать? — Малец, да ты шутишь. Какое сопротивление? И так несладко сладко живется, еще и жизнями рисковать. Я тебе так скажу. В этом городе есть два типа людей. Одни просто пытаются выжить в надежде на чудо другие это безумные шестерня которые навариваются на первых внезапно трактирщик тяжело выдохнул облокатившись на стойку и погладив свой пышный ус слушай вы вроде нормальные парни вот что я вам скажу валите отсюда до да пахарея здесь если вас не обманут так обчистят если хотите комнату вам выделю на ночь даже скидку дам Но наутро я бы на вашем месте уходил. Уйти-то мы всегда успеем. Ты лучше вот что скажи. Где обитают эти ребята из безумной шестерни?» Трактирщик устало выдохнул, услышав в этой фразе нечто знакомое. «А, так вы из этих! Сразу бы и сказал, что вы в бойцовые ямы хотите!» Если вам надо повидаться с шестерней, то это самый верный способ. Они раз в неделю устраивают бои. Внезапно дверь распахнулась, а в нее вошел бородатый мужчина с просто неестественно широкими руками, по которым вздувались каналы вен. Ростом он вполне мог посоревноваться с Потемкиным, да и мускулатурой, пожалуй, тоже. Мужчина был одет в длинный серо-коричневый плащ, местами затертый от времени. Старательно закатанные рукава обнажали татуированную кожу. Среди множества надписей отчетливо виднелись кровавые пятна и шестерни. «Ох, вам совсем не повезло! Этот парень нынешний пятикратный чемпион бойцовых ям. С ним вам лучше не связываться!» Аксель, оценивающе глядел на мужчину, что, впрочем, не ушло от его внимания. Он решительно подошел к стойке, положив руку на плечо Акселя. «Так-так-так, у нас тут две залетные птички. Марф, ты уже рассказал им правила. Любой приезжий должен угощать местного выпивкой, если тот захочет. Так что у тебя отличная возможность выслужиться передо мной, мальчишка. Грим не забывает щедрости». Здоровяк, который назвал себя гримом, обнажил зубы. Некоторые из них были золотыми протезами. Аксель усмехнулся. Он поднял кружку, которая была уже наполовину пустой, после чего сделал то, что приковало взгляды абсолютно всех, кто находился внутри. Любой житель сжимался в страхе, когда к ним обращался кто-то из шестерни. Молился, чтобы его оставили в живых. И, конечно, был Дональдзе раболепным. И даже если пришлые не знали, сколько кошмарны эти бандиты, то это их проблема, которая вполне может окончиться смертью. Аксель хорошенько с хрипом шмыгнул носом, прочистил горло и обильно плюнул в стакан, после чего протянул здоровяков. — Такой шавки как ты, могу предложить только это.